Глава четвертая. «На зелье варенья мы успели вовремя. Растинала уже ждала нас в аудитории, улыбаясь хищной улыбкой. Мы аж вздрогнули, все включая Ляру. Как-то не привыкли мы к подобным проявлениям эмоций у преподов. «Добрый день, адепты! Рада вас всех видеть! Занимайте свои места!» – произнесла Растинала. «Уверена, отсюда вы выйдете не все!» добавила про себя я, ничего хорошего от пары не ожидая. Хорошо, что телепатия здесь не была в ходу. Если кто и умел читать мысли, он тщательно скрывал свои умения, ну или работал на соответствующие госслужбы. Так что в ближайшее время мне не грозило ухудшение отношений с преподами из-за моего длинного языка. Мы разошлись по своим местам. Кто-то к стеночке поближе, кто-то к двери. Не спасала, откровенно говоря, ни то, ни другое. Ходили легенды про то, как одна из особо ретивых адепток сварила на занятие настолько убойное зелье, что половина группы из аудитории сразу отправилась в больничку и провалялась там несколько дней. Оставшаяся половина оказалась более крепкой и обвешенной амулетами, но потом долго жаловалась на головные боли и песок в глазах. Адептку, что примечательно, не исключили, а вот госслужбы ею заинтересовались и вроде бы даже пригласили к себе на работу после окончания академии. «Сегодня мы будем варить зелье от случайного взгляда», – продолжала нас радовать растенала. «Его очень любят использовать те, кто не хочет попасться на глаза окружающим. Надеюсь, вы понимаете, о чем я». Народ захмыкал. «Естественно, мы все все понимали. Шпионы, воры, убийцы – да мало ли кому понадобится такое зелье. Сейчас на ваших столах появится рецепт. Готовьте зелье только по нему. Никакого своеволия, совсем никакого, адептурус». Крупный высокий тролль, лучший в боевке в нашей группе, смущенно опустил глаза. Угу, вот кто был заядлым экспериментатором. То смешает подорожник с салькой красноцветной, то решит добавить в уже готовое зелье щепотку соли. Зачем? Не знаю. Захотелось ему так. В общем, после его экспериментов у многих появлялись аллергические реакции незапланированного типа. Кто бы мог подумать, что от прикладывания подорожника ко лбу может разнести щеку, как при флюсе. Правильно, никто, а Урус еще не на то был способен. По аудитории прокатились смешки. Впрочем, все мы прекрасно понимали, что кроме Лиара на зелье варенье накосячить может каждый, не только бедняга Урус. Я внимательно прочитала рецепт. Потом дважды его перечитала, чтобы убедиться, что поняла все правильно. Затем вздохнула про себя, правда, и полезла за нужными составляющими. Ингредиенты. Две чашки свежей воды, один лист лунно-травы. Три щепотки теневого порошка, четыре розовых лепестка любовного корня, одна капля девичьих слез, одна щепотка магической иллюзии. Инструкции. Первое. Возьмите стеклянный котелок и налейте в него две чашки свежей воды. Второе. Положите лист лунно-травы в котелок и аккуратно перемешайте его с водой. Третье. Поставьте котелок на огонь и нагрейте содержимое до кипения. Постоянно помешивайте, чтобы увериться, что ингредиенты равномерно смешиваются. Четвертое. Осторожно добавьте три щепотки теневого порошка. Этот ингредиент поможет создать таинственную ауру зелья, которая будет отталкивать случайные взгляды. Пятое. Тщательно разотрите четыре розовых лепестка любовного корня и добавьте их в кипящую смесь. Шестое. Аккуратно добавьте всего одну каплю девичьих слез. Седьмое. В заключении добавьте щепотку магической иллюзии. После того, как все ингредиенты добавлены, продолжайте помешивать смесь при слабом огне в течение еще 10 минут, чтобы высвободить все магические свойства ингредиентов. Затем остудите зелье и перелейте его в флакон. Я делала все исключительно по рецепту. И все равно вместо светло-голубого цвета, как было указано в рецепте, мое зелье приобрело красно-коричневый окрас. Я снова вздохнула. На этот раз вслух. И вот где я могла накосячить? И почему у той же Аренисы, высокой худой шатенки с синими глазами, оборотницы со второй ипостасью пантеры зелье вышло правильного оттенка. Вот где в жизни справедливость? «Неут, адептка Виктория!» – сообщила мне Растенала. Она прогуливалась между столами, проверяя процесс создания зелья. Я хмуро кивнула. «Неут, знаю. Похоже, и в этом году зелье варенье я буду пересдавать раз в десять». Сдали зелье двое – Лиара и Арениса. Соответственно, на арунологию я шла в отвратном настроении. И вроде прекрасно знаю, что зелье не мое, и все равно злость берет, что даже простенькие эликсиры создать не могу. Синдром отличницы, наверное». В отличие от зелий, руны я любила. И рисовала их четко, и знала значение и названия. Даже пыталась порталы с их помощью строить. Но тут уже препод заявил, что рано. Мол, вы адептка, сначала в академии вы учитесь, экзамены все сдайте, а уж потом, если захотите, в аспирантуру идите, и там будут вам порталы. Пришлось подчиниться. «С высшим вампиром не поспоришь, даже если очень-очень хочется». А препод по рунологии был именно вампиром, классическим таким вампом, как в земных ужестиках. Лартиус нартайский, бледный, невысокого роста, с кроваво-красными глазами и острым носом. Ничью кровь не пил и чеснока не боялся. В зеркалах, кстати, отражался. Леара очень сильно веселилась, когда узнала земные поверья и посоветовала самому Лартиусу не рассказывать, обидеться. «Добрый день, адепты!» Тема сегодняшнего занятия – магические заклинания, произнесенные с помощью рун. Лартиус встал у доски и начал быстро что-то писать. Мы дружно открыли тетради и стали все переписывать. По рунологии в сессии стоял экзамен, и никому не хотелось его звалить. «Возвав к силе древних рун, межизмерений связующий, открой миру врата, запечатанные навеки острым клинком. А магнич словами руны заключенные силы, И надели их силой, чтобы покорили пространство и время. Из сада богов взывай к давним рунам. Ночи свет и тьме власть укради. Луне задай силу и сказания похить. Вернуть забытую магию в клейме рун зарытую. Появлялись одна за другой строки на доске. Не вдумываясь в смысл, я послушно переносила каждое слово в тетрадь.